Глава 25. Стельмах Ты же собирался запереться дома на весь день, смеется Гаевский, копошась в бумагах. Утром прораб позвонил. В отеле свет накрылся, фее. пришлось менять, а решил на обратном пути к тебе заскочить. Еще не успели открыться, а уже накрылись. Вот такая мать ее шикарная техника. Втык отдел снабжения получил. К концу недели должны все исправить. Падаю на кожаный диван. Официантка, постучав, заскакивает в кабинет и ставит передо мной чашку ароматного кофе. Само то после почти бессонной ночи. А ты что в клубе в выходной ошиваешься? Весь персонал вон в шоке ходит. Ты ж мне вчера устроил облом со своим приемом. Светка ускакала к родственникам, куда-то к черту на рога, а мне нехер делать. Вот притащил задницу, руки, наконец, до отчетов за полугодие дошли. Благодаря мне твои руки дошли хоть куда-то дальше задницы твоей секретарши. Ой, катись давай, еще один благодетель, твою мать. Как скажешь. Залпом допиваю горячий напиток, подхватываю папку с документами со стола Гая и плетусь на выход. Ноги еле держат. Вроде не пил вчера, только вечером с Жанкой по бокалу вина, но состояние похмельное. Кстати, рекламу вчера запустили. Через пару недель можем ликовать от наплыва страждущих. Если б все было так просто. До связи. Давай, слишком в спячку не впадай. Какой там? Выхожу из клуба как раз в тот момент, когда мобильный оживает. Еще не знаю, кто. Уверен. До дома спокойно я так и не доеду. Смотрю на экран и в первый момент. Думаю, что глаза подводят. Алия Серганова. От неожиданности даже притормаживаю, не успев сесть в машину. Прикидываю в уме причины, по которым девушка могла бы мне звонить. Да реальных не нахожу. Расстались мы вчера вроде полюбовно, и я планировал как можно дольше ее не видеть. Алло, отвечаю на вызов и не замечаю, как замираю в ожидании ее голоса. — Дядя Алтем, привет! Мышка? Вот этот поворот. — Да, ты приедешь к нам в гости? Эм... Как объяснить ребенку, что мама ее вряд ли будет довольна такому визитеру? Мышка, а мама где? Открываю машину и забираюсь в салон. Чем ближе к ноябрю, тем холоднее на улице. В тысячный раз думаю, на кой черт я вернулся в такой мороз. На кухне вкусный суп готовит. Ты любишь суп? Да люблю. Давай ты приедешь, и мы угостим тебя. Бодренько заявляет мне маленькая госпожа. «Майя, думаю, твоя Муся не особо обрадуется гостям». Попытался как можно мягче, хотя один хрен получилось не очень. «А ты купи хлеба и любимый мамин чай, и она обладуется». «Это просто ангел, а не ребенок». Заливаюсь тихим смехом от такого чистого детского предположения. Если бы в нашей взрослой жизни все решалось пачкой чая и булкой хлеба. Плезай! Слышу, как голосок медленно теряет радостные нотки. Твою мать, ситуация, когда и хочется, и колется. Нельзя. Холодным рассудком понимаю, что не ждут меня там. Ее мать так точно. Однако что-то упрямо тянет, заставляя согласиться. Эгоист, сидящий внутри, вопит. И уже мысль поехать домой, завалиться спать, не кажется такой уж и заманчивой. Мышка. Давай, Стельмах, решись уже хоть на какой-то ответ. Извини, но у меня сегодня много работы. Молчаливая пауза и тихое сопение по ту сторону провода. Ладно, тихое и обиженное. Пока, дядя Алтем. Майя бросает трубку, прежде чем я успеваю сказать что-то еще. Мобильный тухнет и летит на соседнее сиденье. Вот поэтому не хочу детей. Ни хера же не сделал, а обидел. Черт. После разговора колесил по городу целый час. Заставить себя поехать домой не мог. А к Алиес моей нельзя. Внутри гнетущая пустота и ощущение, что что-то не так. Словно иду, как слепой без поводыря. Бреду в неверном направлении, но силы воли свернуть куда надо нет. И как бы ни тянула, как бы ни ломала, каким бы скотиной я не стал после этого в глазах зеленоглаза Юлы, но не имею права, иначе сорвусь снова. И в этот раз сил остановить себя уже не хватит. Вчерашний прием, ее голая спина до сих пор стоит перед глазами, а внутри гуляет голод, который совершенно не утолили наши с Жанной ночные старания. Однако, вопреки здравому смыслу, узнаю у Гая адрес и еду в их двор. Не знаю, зачем я так делаю, потому что заходить все равно не собираюсь, но паркуюсь у соседнего подъезда. Откидываю трещащую после вчерашнего голову на сиденье и смотрю туда, где, по моим подсчетам, должны быть окна и их квартиры. На улице начинает сыпать снег. Первый в этом году настоящий снегопад пушистыми белыми хлопьями в считанные минуты засыпает дороги и тротуары. Серость, неба как никогда соответствует внутреннему состоянию. Прикрываю глаза и кручу в руках мобильный. Когда он неожиданно оживает... Отвечаю, даже не глянув на экран, как раз в тот момент, когда дверь в подъезд открывается, и оттуда выскакивает знакомый гном в желтой курточке. А за ней... ее мать. Девчушка смеется и бежит во двор, засовывая ручки в варежки. Алия в простом спортивном костюме и куртке что-то кричит дочурке, нагоняя ее уже на детской площадке. Я смотрю на них и впервые в своей гребанной жизни жалею. Жалею, что не могу наплевать на себя и свои принципы. Не могу поступить, как хочу, просто потому, что, блядь, смешно, потому что боюсь. «Стельмах, ты тут?» — возвращает меня в реальность голос Димыча. Я настолько ушел в себя, что забыл про прижатый к уху мобильный и ожидающего собеседника. «Тут, да, дружище...» Тут, где быть совсем не полагается. Как какой-то больной маньяк наблюдаю из окопа за твоей дочерью с внучкой. Жадно ловлю каждый жест, движение и улыбку. Нервно барабаню пальцами по баранке руля, пытаясь не сорваться с места. — Ты к сорокову на юбиле едешь? — Ахера знает. Не знаю, Димыч. Я, откровенно говоря, вообще про приглашение забыл и не был настроен куда-то ехать сегодня. Тем более завтра с утра улетаю в командировку, а сумка до сих пор не собрана. Майя возится в снегу и что-то лепит. Видимо, того самого снеговика, про которого в первый раз нашего знакомства спрашивала. Желание присоединиться и помочь настолько велико, что ноги аж гудят, требуя вылезти из своего укрытия. Мама малышки топчется в стороне и наблюдает за дочерью. Они о чем-то тихо переговариваются и посмеиваются. Двор пустой, никого нет. И только эти две любительницы снега морозят щеки. Неожиданно, будто что-то почувствовав, Алия поворачивается. Я сегодня не на своей инфинити. Эту мою машину она не видела и не может знать. Тем не менее, я уверен, она смотрит на меня. Сука, словно прямо глаза в глаза. Хотя стекла тонированные. Под таким внимательным взглядом становится не по себе. И меня хватает ровно на пару минут. Она смотрит, не отрываясь, и я не выдерживаю. Говорю Димычу, что приеду, обязательно нажрусь и кину в трубку, завожу машину. Бросаю последний взгляд на мать с дочерью, и в тот момент, когда Майя зовет родительницу, я с ревом и визгом шин по асфальту выруливаю с парковочного места, рву с их двора от искушения подальше. Да простит меня мышка, но дядь Алтем ей совершенно не друг.